С утра Нелли находилась в приподнятом настроении. Любавин сообщил, что устроил вызов Ракитина в комитет по поводу расследования обстоятельств пожара. Он использовал связи и накрутил кого надо, чтобы главврача Горки как можно дольше промурыжили в Питере. Любавин надеялся, что за время его отсутствия крестница успеет что-то нарыть. «То-то он поволнуется», — радостно отреагировала на известие Нелли. «Точно», — подтвердил профессор. «Станет гадать, кто мог его сдать. Ну ничего, нам это на пользу. Пусть они все там перегрызутся, глядишь, что-то интересненькое всплывёт кверху брюшком. А ты времени не теряй, пока Ракитин в отъезде». Я уже кое-что узнала. Официальная версия — один из больных курил в постели. Так и началось возгорание. Только вот почему-то пожарные очень долго добирались до места. «А тут езды-то минут десять». «Не переусердствуй», — предупредил Любавин. «Ты мне нужна живая и здоровая. Понятно?» Главврач отбыл с рассветом, оставив заместителем заведующего буйным отделением Гурзо. Неля надеялась, что, занятый в своем отделении, Гурзо не станет часто заходить в главный корпус. Палата, где лежал Макс, называлась «наблюдательной». И это означало, что в ней находится круглосуточный медицинский пост. Тем не менее сестры частенько отлучались, тем более, что пациент находился под действием медикаментов и не мог никуда уйти. Клеопатра Вадимовна, мне нужно попасть в палату Александра Незнанова, сказала она тете Клёпе, столкнувшись с ней в столовой. О, Ракити, ну это не понравится, нахмурилась та. Он уехал. Я знаю, но зачем вам это? Хочу изменить ему назначение. Ну, он же не ваш пациент. Если продолжать старое лечение, он загнется. Мне казалось, Саша вам нравится. Конечно, нравится, и все-таки это не дело. Менять назначение пациенту без ведома лечащего врача. Нужно, чтобы вы задержали медсестру с поста. Перебила Неля. «Как? Придумайте что-нибудь!» Нелли не просчиталась, положившись на изобретательность санитарки. После обеда пост был свободен. Зайдя в палату Рощина, Нелли застала его лежащим на кровати и глядящим в потолок. Ремни, которыми была оборудована койка, свисали по обе стороны, не найдя себе применения. Действительно, необходимость в них отсутствовала. Подойдя, Нелля, взяла безвольную руку пациента в свою, проверяя пульс. Как же тебе досталось! Пробормотала она сквозь зубы. Прежде чем отпустить руку рощина на место, Нелли коснулась подушечек его пальцев. На это определенно были руки музыканта, с твердыми мозолями и безупречно красивой удлиненной ладонью, которую портили только начинавшиеся сразу под ней шрамы с внутренней стороны. Ничего проговорила она, не думая о том, что рощин ее не слышит. Мы разберемся с этим, обещаю. взяв в руки блокнот с назначениями, прикрепленный у кровати, Наля бегло прочла все, что он принял за неделю. А у тебя крепкий желудок, тихо присвистнула она. Ну-ка посмотрим, что с этим можно сделать. Она не могла полностью исключить препараты, которые на протяжении месяцев давались рощину. Но в ее силах максимально уменьшить дозы, сохранив при этом безобидные лекарства, включая витамины. Медсестре ни к чему задумываться о внезапной смене лечения. Тем более, что, решила она спросить, Ракитина все равно нет на месте. Что касается второго дела, Нелли позаботилась о деталях за несколько дней до отъезда шефа. Ей требовался ключ от кабинета Ракитина, ведь только так она могла добраться до его компьютера и ящиков стола. Неля знала, что дубликат ключей хранится у охранника Семёна. Она побаивалась здоровенного и на вид тупого парня, который охранял вверенную ему территорию как Цербер. Подземное царство. Привлекать к делу тётю Клёпу опасно. Она и так уже достаточно посвящена в планы Нелли относительно Макса Рощина. Неизвестно, как поведет себя старожилка-горки, почувствовав угрозу своему приятному существованию в этой синекуре. Ее доброе отношение к пациенту — одно, а помочь прижучить человека, дающего санитарке средства к существованию, совершенно другое. Поэтому Нелли решила задействовать Анюту, попросив ее вызвать Ракитина из кабинета — по какому-нибудь важному делу, когда она придет к нему с отчетом. Анюта удивилась, но согласилась сделать так, как просила Нелли. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы сделать слепок с ключа, который Ракитин оставил в двери. Для этого Нелли припасла кусок пластилина. А раньше ей не приходилось делать ничего подобного, и она надеялась, что со слепка удастся изготовить хороший дубликат. Когда Ракитин вернулся, она спокойно сидела на стуле в ожидании. Вечером того же дня Неля сгоняла в Питер. Там она в течение часа искала подходящую мастерскую по изготовлению ключей. Ей обязательно нужна была женщина-мастер. Только в восьмой или девятой мастерской Нелли повезло. За прилавком скучала дама средних лет с ярким макияжем на помятом лице. Оставалось надеяться, что удастся сыграть убедительно. «Мне нужен ключ», — выпалила Неля, просовывая голову в окошко. Дама медленным движением сдвинула очки на кончик курносого носа. «Что-то странное у вас, оригинал», — заметила она, сверля заказчицу подозрительным взглядом. «Понимаете», — жалобно заговорила Неля, — «мой муж...» «В общем, он закрутил интрижку, и это... Это слепо ключа от съёмной квартиры, где он с ней...» Нелля пожалела, что не умеет пускать слезу по заказу, как профессиональная актриса. Здорово пригодилось бы в данный момент. К счастью, этого не потребовалось. Лицо ключницы менялось на глазах, принимая сочувствующее выражение. «Как я вас понимаю!» — закивала она. «Вы хотите его поймать!» «Точно!» — обрадовалась Неля. «Иначе я окажусь на улице. Так, по крайней мере, я смогу выдвигать условия». «Давайте, ваш слепок, дорогуша, Все сделаем в лучшем виде!» Через час Неля получила вожделенный ключ и доброжелательное напутствие от мастерицы.